Давай ещё подождём. Элли Аракеловой. Странно. Очень странно, в который раз за последние 3 часа произнесла мама. Ведь обещали же встретить. Она снова стала напряжённо вглядываться в расколённую безлюдную степь. Может, у них что-нибудь случилось? Может и случилось, легко согласился я, хотя меня никто и не спрашивал. Мама завела традиционный разговор сама с собой, и влезать было совсем не обязательно. Да и потом, к версии, что у них что-то случилось, мама возвращалась с завидным постоянством, чтобы ей не было одиноко. Я тоже начал обезревать пространство в разных направлениях, но всё-таки не удержался и вполголоса пробормотал: "А может, и ничего не случилось?" Рельсы уходили куда-то за горизонт. искривляясь в жарком июльском мареве. Интересно, сколько нам ещё ждать? У меня скоро мозги закипят. Давай ещё подождём, будто услышав мои мысли, предложила мама, видимо, тоже сама себе, потому как в мою сторону и не посмотрела. Не могли же они про нас забыть? Почему это не могли? Я вот читал в журнале "Вокруг света" про одного человека, его контузили во время войны. Я когда вообще всё забыл. 30 лет ничего не мог вспомнить, в том числе и своё имя. Но в прошлом году к нему вдруг память вернулась. Он даже указал место на чердаке, где ещё школьником свою копилку спрятал. Сними рубашку. Вдруг обратив на меня внимание, приказала мама. Загорай, а то лето скоро кончится, а ты совсем бледный. Маме всегда хотелось, чтобы я был другим, не таким, как на самом деле, а былинным богатырём. Неделю назад едва меня увидела, так сразу расстроилась. Эх, Алёшка, я-то думала, ты из лагеря высоким приедешь. Оказалось, племянница её подруги с майских праздников вымохала на целых 8 см, а я подкачал. Так и не стал великаном с прошлого месяца. Идея загорать мне совсем не понравилась, наоборот Очень хотелось залезть в тень, укрыться от этого злого солнца, но ни кустика, ни деревца поблизости не наблюдалось. Можно было зайти в маленькое здание вокзала, но мама на это не решалась, боясь разминуться с теми, кто нас должен был встречать. Минут через 20 показался товарный состав. Он полз еле-еле, лениво перестукивая колёсами, как и остальные поезда, что за это время проехали мимо нас. Будто у них у всех батарейки на исходе. Мы проводили его взглядом. Ну всё, пошли. Не можем же мы тут до ночи торчать. Не успел поезд скрыться из виду, наконец-то решилась мама. Она тяжело вздохнула и оторвала от земли чемодан и большую сумку. Так, не стой, бери вещи. Я тоже вздохнул, больше для порядка. Надел рюкзак и подхватил ведро, которое с начала нашего путешествия уже успело отбить мне обе ноги. Когда крышка ведра в очередной раз больно стукнула меня по колену, мама сообщила: "Только у меня адреса нет". Другой бы наверняка удивился, но не я. С мамой это вечная история. Вот собираемся мы в гости. Мама уже в дверях, звонит подруге, сообщает, что выходит. "Да, Люда, «Напомни, какая там остановка от метро? Седьмая?» «Этаж пятый, правильно? А квартира тридцать четыре?» «Вот видишь, как я все помню». «А дом? Какой?» «Ага, поняла. Зеленый, рядом с остановкой. Ну все, жди, скоро будем». Приезжаем мы, вылезаем из троллейбуса, а дело зимой, начало января. И в этом Чертанове мало того, что тьма кромешная. Вечер, седьмой час. Так еще и пурга разыгралась». «Поди здесь, разыщи зеленый дом». Да они в темноте все серые, даже очертания толком не разобрать, лишь окна в них светятся, а там люди за окнами сидят. Хорошо им, наверное, тепло, сытно. И тут выясняется, что мама знает все, то есть этаж, номер квартиры, сколько там комнат, какие обои на стенах, книжки в шкафах, какие у подруги телевизор с холодильником. Но про номер дома... как и про название улицы, на которой дом этот стоит, не имеет ни малейшего понятия. Как говорится, всё в жизни бывает. В такой ситуации нужно всего-то разыскать ближайший исправный телефон-автомат, позвонить и дело с концом. Да не тут-то было. Номер телефона в записной книжке, а книжка дома, спрятана в тумбочке. Записную книжку мама с собой никогда не носит по двум причинам. И во-первых, у неё фотографическая память, и шпаргалки ей ни к чему. А во-вторых, она очень боится книжку потерять, потому что тогда не сможет никому позвонить, так как телефоны наизусть она не помнит. Здесь главное ничего не спрашивать. Мама этого очень не любит. Она обязательно скажет, что я только и делаю, что заставляю её нервничать. Да и вообще, всё это случилось из-за меня. Потому что с таким всё на свете забудешь, не то что адрес. Мама с секунду озирается, затем рукой указывает путь куда-то туда, в направлении далёких мерцающих огней, и прямо от остановки отважно устремляется в глубь жулово массива. И мы, увязая в сугробах, в потёмках пробираемся по дворам и пустырям, где ветер сбивает с ног. Снежная крошева летит в глаза и зашивает рот, и в каждом подъезде всех этих одинаковых домов, что попадаются на пути, мы поднимаемся на пятый этаж, где мама начинает уступленно обзванивать 34-е квартиры. С тревоженным людям, что выбегают на эти лихорадочные звонки, запыхавшаяся мама задает единственный, но сверхважный вопрос. «Простите, а ваш дом не зеленый?» Пару часов спустя, падая от усталости, обзвонив все 34-е квартиры в радиусе полутора километров, где никто из местных жителей так и не смог припомнить здание зеленого цвета, Смирившись, что больше ничего не остаётся, кроме как возвращаться домой, мама от отчаяния совершает неожиданный поступок, то есть решает зайти в дом в десяти шагах от той остановки, на которую мы прибыли. Надо ли говорить, что именно там обнаруживается искомая квартира, накрытый праздничный стол с давно остывшим ужином и потерявшая всякую надежду нас увидеть подруга Люда. Кстати, дом оказался вовсе не зелёным, а стандартно белым. хотя при ярком солнце действительно с нежно-салатовым оттенком. Но главное, как сказала мама, мы его нашли. Остальное совершенно неважно. Вот почему, когда мама сообщила, что она не знает адреса, я ей бровью не повел. Подумаешь, новости. Мы посовещались, но угад выбрали одну из многочисленных дорог, что в разнообразных направлениях пересекали степь, и пошли себе ковыляя с нашей поклажей. А началось всё с того, что в начале июня в мамин институт прибыли две практикантки Таня с Валей. Они были студентками химического техникума города Днепропетровска, откуда их направили в Москву на полтора месяца набираться у му разуму. Девушки были стройные, глазастые, симпатичные, обеим по 18. Таня была брюнеткой, Валя шатенкой. Таня поспокойнее, Валя побойчее. И всё бы хорошо. Но почти сразу же выяснилось, что остановиться им негде. Институт был не учебный, а научно-исследовательский, без общежития. Да ещё, как назло, в Москве у них ни родни, ни знакомых. Первую ночь они провели в сквере на лавочке, вторую и третью на вокзале. Тани с Валей такая спартанская жизнь радости не доставила. Строгие милиционеры вырастали как из-под земли. грозили штрафом и высылкой из столицы. А ночные лехие хлопцы, мало того, что приставали с глупостями, так ещё и требовали пить с ними вино прямо из бутылки. Девочки приуныли. В Грабоу они видели такую практику. Впору было паковать вещи и возвращаться домой. Ой, как же мы забыли. Встрепенулись сотрудники института. У нас в соседней лаборатории женщина, так она одна живёт в трёх комнатах. Давайте в перерыв к ней забежим. Может, она вас и пустит на квартиру. Вот так Таня с Валей оказались у нас дома. Мама была человеком компанейским, с людьми сходилось легко, общение было любимой формой её досуга. Она тут час выделила девочкам по комнате и денег с них не взяла. Телефон в новой квартире когда ещё установят? Я торчал в пионерском лагере. А тут, как нельзя, кстати, две собеседницы, с которыми та же дорога на работу и обратно стала куда веселее. И как у мамы это водилось, очень скоро она стала ходить с Таней и Валей в кино, гулять в Измайловском парке, печь им пироги и покупать вкусные в отделе заказов местного гастронома. Я увидел Таню с Валей уже под конец их практики, когда вернулся из лагеря. Именно в этот момент мама решила организовать им культурную программу, Но прагматичная Тихая Таня, музеям и выставкам вдруг предпочла центральные магазины, и даже традиционный мамин напор действия не вызымел. Поэтому к прекрасному приобщалась только Валя. Вместе мы побывали в Останкинском дворце, музее изобразительных искусств, Третьяковской галерее и в Московском зоопарке. Больше всего Вале понравился именно зоопарк. Чтобы она не так уж завидовала Тане, мы отвели Валю в ГУМ. Чум, Венторк и магазин Ванда, где я так купила подарков родне. Да и себя не обидела. Обзаведясь польским замшевым поясом, индийской косынкой и гаванской сигарой за 60 копеек. Как объяснила нам Валя, курить крепкое лучшее средство, когда ломит зубы. Вечером, совсем уж растаравшись, мама устроила девушкам прощальный ужин при свечах. в конце которого Валя, раскрасневшись, встала с рюмкой в руке и с чувством произнесла «Татьяна Никитишна, спасибо вам за все, теперь и вы приезжайте до нас». После чего мама, чрезвычайно воодушевившись, принялась выпытывать у Вали, что же такого необыкновенного есть в тех местах, куда ее пригласили сейчас исключительно из вежливости. Тут необходимо сказать, что у мамы две главные радости в жизни. Лес с грибами. И речка с берегами. И если по поводу речки я полностью разделял мамины чувства, то к лесу у меня отношение было не такое уж однозначное. Дело в том, что мама рассматривала лес как источник пропитания и обожала, не разгибаясь часами ползать в зарослях, разыскивая грибы и ягоды. Я тоже не чурался этого занятия, но был не столь самоотвержен, чтобы добровольно встать с петухами, лишь бы быть в лесу первыми. На все мои робкие протесты у мамы был железный аргумент. "А на Новый год ты грибы есть любишь?" Мне всякий раз хотелось объяснить, что люблю, но не до такой степени, чтобы из-за одного праздничного застолья полмесяца вставать не свет ни заря и пропахивать километры на карачках. Но вместо этого лишь опускал глаза и пожимал плечами. Короче говоря, мама спросила Валю: "А речка там есть у вас?" Валя широко развела руками, словно царевна лебедь крыльями. «Велика речка псел!» Мама невероятно обрадовалась и продолжила. «А лес? Лес тоже есть?» Валя на секунду задумалась, кивнула и развела руки уже на максимум возможного. «А як же? Великий лис!» С той минуты судьба отпуска была решена. Мама стала с жаром утверждать, что если куда и стоит ехать, так это только в те сказочные края. Погода там летом прекрасная, полно овощей и фруктов, а такому, как мне, деревенская жизнь лишь на пользу. Я стану крепче, выше, шире, наберу сил и здоровье перед учебным годом». На следующий день, провожая Таню с Валей на вокзал, мама там же при них купила билеты прямо до места. Получила от Вали жаркие заверения, что Танос встретит в определенный день и час, да не одна, вся многочисленная родня прибудет на станцию в честь дорогих гостей. Мы посадили девочек на поезд, помахали рукой и стали интенсивно готовиться к поездке. 2 дня носились по магазинам и закупали разную снеть типа конфет, тушёнки и селёдки в горчичном соусе. А на третий двинулись в путь. Сначала мы ехали до Курска на каком-то раздолбанном и грязном поезде. Папутчик, дядька с порванной ноздрёй, свисевшей с полки, кивая на меня, говорил маме: Вот почему я никогда не отправлю своего сына в пионерский лагерь. Смотрите, чему его там научили. Подумаешь, я всего-то рассказал десяток анекдотов, спел несколько песенок и честно признался, что хотя и курил всю вторую смену, но сейчас уже бросил. Но дядька Битый час убеждал маму, что воспитание в коллективе превращает любого нормального ребёнка в уголовника. И до конца поездки косился на меня с опаской. В Курск мы прибыли поздно ночью. Посидели там на платформе, и через пару часов на другом поезде отправились в город Льгов. Оказалось, что тот первый, который до Курска, был ещё очень даже ничего. Во всяком случае, там тараканы по людям не ползали. До Льгова мы добрались рано утром, и там решили позавтракать. Но нам сказали, что буфет закрыт до сентября. Пришлось есть конфеты из рюкзака и запивать водой из колонки. Наконец подоли поезд до нужного нам полустанка, в который раз мы втащили вещи в тамбур и покатили. Такой поезд я видел лишь в фильмах про гражданскую войну. Эти деревянные коробки на колёсах и поездом-то трудно было назвать. В первых двух поездах хоть туалет был. Состав шёл с черепашьей скоростью на юг и постоянно останавливался среди полей. А я все ждал, что на эшелон налетит банда какого-нибудь батьки-ангела. За это время мама успела объяснить, что путь мы держим туда, где проходит граница между Россией и Украиной. То есть там еще Россия, но, говорят, все уже по-украински. Но по-украински не так, как бывает на Украине, что невозможно понять, а как Таня с Валей. Когда мы прибыли на нужную нам станцию, солнце уже стояло в зените. Платформы там не было вовсе. Из тамбура пришлось спрыгивать прямо на землю. Я не удержал ведро, и оно с грохотом покатилось вдоль состава. «Идиот», — по складам сказала мама. Помимо нас из поезда вылезли две какие-то толстые бабы с огромными мешками. Они закинули поклажу в кузов поджидавшего их трактора, кряхтя и повизгивая, забрались туда сами. Трактор прокашлялся, дернулся... От чего бабы в кузове повалились друг на друга и завязажали с новой силой. Трактор вдруг заглох, но вскоре зафорчал, снова дёрнулся и поехал куда-то весело тарахтя. Никакой вали, как впрочем и многочисленной родни, не обнаружилось. Вокруг нас на многие километры простиралась степь. Странно, никого нет. Удивилась мама, секунду помолчала и добавила уверенно: Ну ничего, подождём, сейчас они появятся. Но они так и не появились. Степь вкусно пахла. Она жужжала, стрекотала и посвистывала на все лады. Пыль на дороге была мягкая, тёплая и глубокая, пащи колопку. Если топнуть ногой, она вздымалась красивым облачком. Такую пыль хорошо бы в пакет собрать и сделать бомбочку. И я снял кеды, связал между собой шнурками, повесил их на шею и пошёл босиком. Эх, если бы не это проклятое ведро, что я только не пробовал с ним делать. Тащу за ручку, бьёт по ноге. Несу на отлёте, немеют рука. Перехватил двумя руками перед собой. Свело же вот. Всё, мама, сдались ей эти грибы. И где она собирается их искать? За те несколько часов, что мы здесь блуждаем, я ни то что леса, даже рощицы не заметил. Трава-мурава, да редкие поля с сахарной свёклой. Острова белых хаток были разбросаны тут и там, насколько хватало глаз. По дорогам между сёлами ездили редкие телеги с цыганами. Лошади от жары шли еле-еле и иногда вставали как вкопанные. Цыгане косили на нас глазом, лениво чмокали губами и дёргали за вожжи. Когда телега проезжала, поднятая пыль долго тянулась дымным следом, казалось, будто телега горит. Однажды прогрохотал грузовик, и пыльный столб взвился на полнеба и висел долго-долго, а мы с мамой тут же стали с ног до головы как известию присыпанные. Полчаса потом чихали и кашляли. В первой же деревне, попавшись на пути, мама отправилась в сельсовет. "В таких местах, уверено сказала она, все друг друга знают". В хате, где висел портрет Ленина, сидели люди с цигарками в зубах и громко разговаривали. Едва мы туда вовалились, они повернулись на звук громыхающего ведра и с любопытством уставились на нас и наши вещи. "Слухаю вас, граждане", обратился к нам, по-видимому, главный и указал на длинную лавку. "Сидайте". Мама осталась стоять, а я уселся на ведро. Пусть хоть какой-то от него прок будет. Мы в гости приехали из Москвы». Начала мама, обращаясь ко всем сразу, включая и Ленина на стене. Нас встретить обещали, но почему-то не встретили. При слове «Москва» народ дружно приосанился и обменялся многозначительными взглядами. Наверное, им было приятно, что в их края занесло столичных жителей. «Так до кого вы приехали?» любезно осведомился главный. «Як звуть друзей ваших?» Валя, её Валя зовут, со всей готовностью сообщила мама. Девушка молодая, высокая, в Москве на практике была в нашем институте. Она ещё в техникуме учится, не то в Донецке, не то в Ярошиловграде. Люди внимательно слушали. Не то в Харькове, уже с некоторым сомнением произнесла мама, но энергично закончила. В общем, в каком-то химическом техникуме. и с надеждой посмотрела на людей вокруг. Те пожали плечами. «Э, «В якому селе его наживе? Тя Валя?» — спросил другой мужик, с усами, как у Тараса Бульбы. «У нас Валентин богато». «В каком селе?» — повторила мама и, немного замевшись, продолжила. «Я точно не знаю, но Валя говорила, что недалеко от станции, всего несколько километров». Люди в сельсовете переглянулись. «Так у нас в районе сорок сел». Вступил третий мужик. Он говорил по-русски, почти чисто. «Лучше скажите, как фамилия Вали вашей?» Ой, ее фамилия потерла лоб мамы и вдруг запнулась. Фамилия. Я-то сразу все понял и нервно заерзал на своем ведре. А они сидели и ждали. Наконец, мама подняла глаза и начала задумчиво перечислять. Вот то ли Пакша, то ли Гакша, то ли Бакша. «Мабуть, Гаркуша!» — сочувственно подсказал кто-то. «Не...» «Нет», — после долгой паузы неуверенно ответила мама. «Не Гаркуша». «Знаете, — продолжила она, — у нее сестра еще есть младшая, родители. Но и эти важные сведения не помогли». Мама ещё какое-то время перечисляла возможные варианты валяной фамилии, но к цели это не приблизило. Эти люди явно очень хотели нам помочь. Они долго перебирали всех им известных валь. Но как назло, нашей среди них не оказалось. Валя Горбатая, Валя Вдовая, Валя Шумейко, мать троих хлопчиков, Валя Чумак-Касая, Валя Гончар-Дурочка и Валя Писарчук-Трактористка. Все эти Валентины не подходили либо по возрасту, либо по внешности, либо по семейному положению. А главное, в Москве из них никто не был отродясь. И тогда мы поняли, что пора двигаться. Попрощались и отправились дальше. Та же картина повторялась в каждом селе. Мама сбивчиво объясняла про то, как нас обещали встретить, да не встретили, рассказывала какая из себя Валя, про её практику в Москве и учёбу в техникуме неизвестного города. Под занавес маме традиционно говорили, укоризненно покачивая головой: "Женщина, как же вы её на квартиру к себе пустили? А фамилию узнать не удосужились? Да ещё сами говорите, полтора месяца работали вместе". А уж ехать в такую даль, не зная ни имени, ни адреса, да еще ни одной, а с хлопчиком. «А я ведь помнила, помнила», — жалобно отвечала мама. Но вот сейчас почему-то раз и из головы выскочила. Мама и имена фамилии — это вообще отдельная тема. Например, моего одноклассника Диму Кончакова она упорно звала Сережи Колпаковым, а одноклассницу Лену Теверовскую — Тур вообще почему-то величала Тани Голубевой, и переучивать её было делом безнадёжным. Если разговор заходил об известных людях, например, артистах, то в лучшем случае мама правильно произносила первую букву фамилии, а чаще это была задача из непосильных. Самое интересное, что с течением времени я научился интуитивно разгадывать эти её сложные шарады. Но если вдруг я делал вид, что не понимаю, о ком идёт речь, Мама начинала подозревать, что я над ней издеваюсь. Как она умудрялась при этом запомнить и легко произносить названия сложных химических формул, типа циклопентан-пергидрофенантрен, для меня всегда оставалась загадкой. Тем временем пчелы перестали жужжать, бабочки порхать. Солнце неумолимо клонилось к закату. От конфет уже тошнило. За весь день мы съели буханку, купленную в сельпо, запив колодезной водой. Мы обошли пять или шесть сёл. Лямки рюкзака натёрли кровавые полосы на ключицах, а ведро с вечно звякающей крышкой довело меня до белого колена. На моих ногах уже не было живого места. Тысячу раз я собирался зашвырнуть ведро куда подальше за спиной у мамы, но, учитывая наличие в ведре гречки и риса, благоразумно воздерживался от этого шага, осознавая всю серьёзность последствий. Когда мы переходили по мосту через какую-то мелкую речушку, я остановился и вдруг неожиданно для себя сказал: "Может, на станцию пойдём?" Мы полутали уже часов 7, если не больше. На удивление, мама не раздразилась традиционной речью в том смысле, что какая ещё может быть станция, когда мы приехали отдыхать, есть фрукты и набираться сил. И если б я её не доводил, она давно бы вспомнила фамилию нашей Вали и даже адрес. Нет. Она остановилась, опустила сумку и чемодан. Посмотрела на меня растерянно и, можно сказать, виновато. Давай ещё в одно село зайдём. Да и поездов, наверное, уже никаких нет. Придётся где-нибудь здесь на ночлег проситься. Должен же кто-нибудь нас пустить за деньги. Давай зайдём, легко согласился я. Мне вдруг стало очень жалко маму. Вот, смотри, впереди деревня какая-то. Действительно, прямо по курсу виднелись хатки, розовые в закатном солнце. Подняв минут через 10 мы дохромали до дома с табличкой Правление. Несмотря на вечер, внутри ещё оставалось два человека. Женщина в косынке, она сидела за столом, и мужик в пиджаке и кирзовых сапогах. Этот стоял рядом и, заложив пальцы за ремень, раскачивался с пятки на мысок. От чего его сапоги громко скрипели. Кроме Ленина, тут на стене висел ещё портрет Карла Маркса. В который раз мы вытащили наши вещи, в который раз крышка ведра прогремела приветствие, и в который раз, отвечая на вопрос, что нас сюда занесло, мама начала свой печальный рассказ, как нас обещали встретить, да не встретили, провалив техникум и практику в Москве. И, конечно, эти люди, как и все остальные, поинтересовались фамилией Вали. И опять мама принялась за этот свой безнадёжный пасьянс: пакша, гакша, бакша, макша, лакша, лакша. За сегодня мама произнесла это впервые. И тут, как потом у меня иногда случалось в состоянии крайней усталости, я вдруг отчётливо увидел нашу квартиру, прихожую и табуретку, одиноко стоящую в углу. а на табуретке почтовый конверт, и на конверте в графе «Обратный адрес» надпись с синими чернилами. Москва, Кирпичная улица, 8, Валентина Лахта. По возвращении из лагеря не успел я чемодан на пол поставить, как бросил взгляд на этот конверт. А ведь мне казалось, что ни одного слова я там прочитать не успел. «Мама», — медленно сказал я, — «а может быть все-таки Лахта?» Что? раздражённо спросила мама. Какая ещё лахта? Фамилия Вали нашей. Терпеливо начал объяснять я. Не макша, не лакша, а лахта. Лахта? переспросил мужик. Так вы Валю лахту ищете? Я кивнул. Он вывел маму на крыльцо и указал на дом напротив. Девитесь. Вот та хата. Мы всё-таки их нашли. Когда в ответ на наш громкий и нервный стук наконец открылись ворота, первой, кого я увидел, была Валя. Она стояла, держала в руках какой-то тазик, видимо, собираясь задать корм курам. Вся её родня находилась там же, и все они уставились на нас. На их лицах читалось то же выражение, что у всех людей в многочисленных сельсоветах, что мы обошли за сегодняшний день. Казалось, ещё немного, и кто-нибудь из них скажет: Слухаю вас, Хто ви такі? Шо вам потрібно? Валя. Она поставила свой тазик на седло мопеда і заголосила. Ой-ой, Мамо, тато, це Татьяна Никитишна. Никитишна, папа улыбнулся нам коронками, мама золотыми. до पानस собаку, бачить! Валя сказала это так, будто мы уже виделись четверть часа назад, а сейчас случайно проходили мимо. Валя: "Ну почему же вы нас не встретили?" начала мама даже не укоризненно, а как бы немного извиняясь. "Мы весь день тут по такой жаре ходим, ищем". Валя улыбнулась и махнула рукой. "А что нас искать-то? Тут все знают, где лахты живут". Мама заморгала и потупилась. Я засмеялся. Валя продолжила. Я сама хотіла зустріти. Потом батю попросила. Він з кумом поїхав. І уже в хаті, поки грівся телевізор, Валя лузгає семечки і весело розповідала, як вона вже сьогодні собиралась нас встречать, да дел оказалось много: бельё постирать, двор вымести, кур покормить, поросёнка. А тут батя как раз удачно к куму собрался. Тот на грузовике работает. Вот Валя батюю и попросила с кумом на грузовике заехать на станцию. А чтобы батя не перепутал ничего, Валя ему строго-настрого наказала: "Папа, застручать и подтрибум мать с хлопчиком. И не просто, а только тих мать и хлопчика, как и будут в джинсовых костюмах". Дело в том, что в те пару дней, что мы водили Валю по музеям да магазинам, на нас с мамой действительно были джинсовые костюмы. И Валя так к этому привыкла, что не могла нас представить в чём-либо другом. Но надевать их в такую жару мы и не подумали. А потом, ну, кто в дорогом-то едет? Короче говоря, батя с кумом загнали грузовик под навес у станции и принялись ждать, как в засаде. Ждали, ждали, ждали, ждали. Несколько поездов за это время проехало. Всякий народ оттуда выходил, но никого в джинсовых костюмах так и не появилось. Хоть ты тресни, Батя у Вали хоть и мало что в джинсовых костюмах понимает, зато кум не зря в Харькове работал. Он в моде разбирается. Да, вроде там была женщина с лобчиком. Точно. Они ещё стояли, головами крутили с чемоданом, сумками и ведром. Но чего их беспокоит? Если Валя велела встретить только тех, кто будет в джинсовых костюмах, ну и так далее. В общем, батя с кумом через пару часов поняли, что не судьба. И поехали на базар пить холодный квас, а то уж больно день был жаркий. Когда батя вернулся и сообщил, что никто не приехал, Валя решила, что у нас либо случилось что, либо просто мы передумали. Всякое бывает. Тут начался фильм о приключениях отважных и весёлых танкистов. Валя замолчала и полностью отдалась зрелищу. То, что можно было уезжать уже на завтра, стало понятно почти сразу. Не успел кончиться фильм, как все засобирались спать. На скоровлив в себя покружки заваренного липового цвета с куском хлеба в закутке у печки. Мы поняли, что ничего другого не остаётся. Спать так спать. Нам показали койку, что стояла в неглубокой нише единственной комнаты этой хаты. Мы на ней еле уместились вдвоём, но тем не менее моментально заснули. На утро после завтрака, состоявшего из кружки того же липового цвета и куска хлеба, мама принялась выяснять у Вали про святые места. То есть, где же тут великая река и великий лис? Про реку Валя охотно сообщила, что если выйти из ворот и повернуть налево, а в том месте, где дорога упрётся в поле бурека, повернуть направо и затем идти прямо, никуда не сворачивая, то там и будет река псёл. Валя, это далеко? Спросила мама. Видно было, что ей понравился такой простой маршрут. «Минут за десять дойдем?» «Та не!» — снисходительно сказала Валя, явно забавляясь маминой наивностью. «Кол и швидко идти, то годына через пивтора». Мама сглотнула. За полтора часа быстрым шагом можно было добраться от нашей Семеновской до Кремля. «А если на автобусе?» — не сдавалась мама. Не обязательно же пешком. И ак и автобус. Где вы тут автобус бачили? Совсем уж поразилась Валя и закончила торжественно. Тут вам не Москва, а лес, дрогнувшим голосом произнесла мама. Ты же говорила про большой лес. Зараз у батька спрошу, кивнула Валя. Він знає. Она выскочила на крыльцо и закричала отцу, который во дворе седлал свой мопед. «Слухай, Тату, помятаешь, до коваля гости прииджали, ваны прояки и великий лис гутарели». Папа что-то ответил, но нам за треском мопеда было не разобрать. Удовлетворенная Валя вернулась в хату и сообщила. «Сказав, пусть дон до Брянска, а там же и недалеко». «Моих знаний географии хватало, чтобы понять, какое расстояние разделяет брянские леса и наши степи». От такого известия мама явно пала духом. Казалось, ещё немного, и она заплачет. Чтобы не видеть её в таком состоянии, я уставился на большой портрет Ленина, единственное украшение хаты. Тот висел прямо над нашей койкой, а рядом стояло ведро под грибы. И начали мы отдыхать и набираться сил. Вставали с петухами, завтракали и отправлялись в пеший поход на реку Всё равно, деться больше некуда. Хата была маленькая, в одну комнату, с закутком у печки. А народу хватало. Валя, её мама, папа, младшая сестра, девятилетняя Ирка, бабушка и приехавший на лето четырнадцатилетний двоюродный брат Сашка. Им и мы так тесно, а тут ещё и мы заявились. Не то, что нас не ждали, но и особой радости не выказывали. с первого дня приняв тон на смешливо покровительственные как с недоразвитыми. Больше всего любили при каждом удобном случае попрекнуть Москвой. Например, «Прошу я нормального чаю», а не этого липового цвета, от которого уже тошнило и сводило скулы, так кто-нибудь из них обязательно скажет «Ось шагроши, переводы ты, тут-то бы не Москва». Все принимались смеяться. А мама очень смущалась, подталкивала мне жестяную кружку и громко шептала в ухо: "Да пей же, пей, тебе говорят, это полезно". С тех самых пор слово "полезно" мне ненавистно даже больше, чем слово "духовность". Бедность вокруг была настолько удручающая, что на этом фоне нищее моё детство в щербинке казалось непристойной роскошью. Во многих хатах, что мы видели, люди спали на полу, на каких-то тряпках и тулупах. А деды там все были хуже голодранцев. Ели хлеб, лук и картошку. И если в семье тратили рубль в день на еду на всю ораву, то хорошо. Наши немалые запасы тушёнки и селёдки мы вместе смолотили в первую же неделю. А они наворачивали, качали головами и восхищённо покрякивали. Ой же життя у вас в Москве. Огороды были и не маленькие, но невероятно скушные. Смородина с вишней уже отошли. Других фруктов, про которые перед поездкой постоянно твердила мама, там не наблюдалось. Не было даже яблок. Сплошные те же лук да картошка. Лук от постоянных июньских дождей в том году повсеместно сгнил. И это было трагедией для всех окрестных сёл. Цибулю сдавали за деньги, выручая до 5-6 сотен рублей с огорода. А тут осталась жалкая часть урожая. Да и то луковицы были мягкие, поло пусты. Оставалась надежда на картошку, ботва, которая покрывала всё пространство захатами. Вообще тема еды, пожалуй, там была главной. Вот угрецка, колбасу на той неделе зробили. Но жадные никого не угостят. А к ум на грузовике сгонял в выходные аж в Курск. Зато привёз сыра две головки. Ящик сгущённого молока, две банки обещал продать. «В военном городке два часа ехать, шоколад в буфете, да и ну его, тельки гроши переводы ты». Дважды сами взбивали масло из молока, придавая событию вселенский масштаб. Намазали и нам с мамой на хлеб тонким слоем. Масло как масло. Но мама, явно делая приятное нашим хозяевам, зажмуривалась и говорила. «Восхитительно!» «Потом делали пирожные». то есть на хлеб с маслом насыпали сахарный песок в палец с толщиной. Причем пирожные эти нужно было поедать не в хате, а расхаживать с ними взад-вперед по улице, хрустеть сахаром у всех на виду, чтобы показывать достаток. Наши московские карамельки сделали меня на время настоящим заморским принцем с дарами. Не успевал я показаться из ворот, как налетала орава вопящих детей, тянувших руки. Я быстро раздавал все, что было, но они бежали за мной еще с километра в надежде. Полный рюкзак конфет, что мы привезли с собой, растаял за пару дней. Основную часть слопал Сашка, двоюродный брат Вали. Сашка был старше меня на три года. Выше на две головы, но при этом тощий, нескладный. У него было два занятия. Он либо что-то с дикой жадностью поглощал, либо торчал в туалете, исходя по носам. Говорил Сашка мало, знал, как мне казалось, еще меньше. Не успевал он продрать глаза, как начинал со своей лежанки завывать. «Из ты хочу!» Бабушка Валя, явно к Сашке теплых чувств не питая, ворчала. «Да «Э шоб ты сказывся! Ты и так у нас все сжор! Полы тельки тебе заберут, вид нас!» Сашка, немало не смущаясь, продолжал свое. «Из ты хочу!» Бабушка не уступала. «Так ты або жрёшь, або дрышишь!» Сашка тут же парировал. «Це я с голоду дрышу, бо вы мне исты не даете!» Бабушка кряхтя сползала с лавки бормача. «Хочь бы ты рыбы наловил, проклятый!» В ответ на это предложение Сашка клятвенно заверял. «Та дайте мне гроши на удобрение, я вам три мешки рыбы наловлю!» Дело в том, что местные жители считали традиционную рыбалку при помощи удочки делом ниже своего достоинства. Подходя к этому занятию со всей ответственностью и смекалкой, они покупали мешок нитратных удобрений и высыпали их в реку. Река вскипала, а всё живое всплывало кверху брюхом на 3 километра ниже по течению. Как они после этого не боялись употреблять такую рыбу в пищу, оставалось тайной. Сашке деньги не давали вовсе, не из-за опасения за экологию родного края, а справедливо полагая, что он их попросту прожрёт. Да и вообще с деньгами там было туго. И вторая, главная тема постоянно в обсуждении: были гроши. Я как заработать те гроши и как же их не тратя. Вот и бабушка, скрываясь за печкой, раздражённо говорила: "Гроши-то бы. Где я их возьму?" Нехай маты твои, а то бы и дурному гроши дай. Напоследок, уже перед тем, как подняться, Сашка громко во всю мочь вопил, чтоб стоящая за печкой бабушка услышала. «Ист ты хочу! Бабка, дай мне не поист, або я тебе ножиком зарыжу!» Та начинала быстро-быстро креститься и убегала в огород. Все эти диалоги происходили в трех шагах от нашей койки. По этой причине каждое утреннее пробуждение было не лишено своеобразия. Но мы и к этому привыкли. В один из дней Сашка стащил у нас из-под кровати три последней банки тушенки, вспорол их за сараем и слопал за секунду. У него случились такие колики, что уже было собирались везти его на грузовике в район, в больницу. Да бабушка не дала, сказав «ничего». А вось продрищется. А если зарежут в больнице, так что мы его матери скажем? И оказалась права. В магазине, где стоял тяжёлый запах гнили, из еды был хлеб, причём не вкусный, одного сорта, не белый, не чёрный, а такой, серый. Растительное масло, консервы, которые даже в тех краях есть не решались, типа ольки с перловой крупой. Засиженная мухами подсолнечная халва, от жары расстёкшиеся асфальтовые лужицы. И сахар песок. Сахара было много, и стоил он дешевле, чем в Москве. Первый поезд производства, как объяснила мама. Как-то раз Вален папа, подъезжая к дому на мопеде, принялся отчаянно сигналить и орать на всю улицу дурным голосом, перекрывая храптение мотора. "Ганна, отворяй ворота, Ганна, отворяй!" Валина, мама, ох, и побежала через весь двор к воротам, переваливаясь какудко. Не успела она откинуть засов и отворить одну створку, как во двор на скорости въехал Валин батя и заголосил: "Ага, на затворяй ворота, затворяй!" Когда всё это было моментально исполнено, батя соскочил с мопеда, изобразив нечто вроде пляски святого Вита, приговаривая: "Ой-гой, ой, сгорю, сгорю, ой-вой-вой, ой, ой, сгорю, сгорю!" С помощью жены он резво содрал с себя ватник, и выяснилось, что он весь, словно матрос, пулемётными лентами перепоясан горячими сордельками. Ганна потянула за конец этой ленты, а батя начал бешено крутиться, как волчок, против часовой стрелки. По всему было видно, что номер этот у них давно и чётко отработан. Дело в том, что батя раз в квартал, как инспектор по охране труда, получал ему вздус с местного мясокомбината. Но вывести свою добычу через проходную мог лишь подпольно. Неделю потом, страдая от волдырей. Кстати, с арделик этих нам никто не предложил. Справедливо рассудив, что такого добра и в Москве нашей богата. А, у них раз в 3 месяца. Частенько вечером, особенно когда отключали электричество, и по сей причине телевизор был недоступен, хозяева наши зажигали керосиновую лампу, садились кружком и внимали маминым рассказам про московскую жизнь. Поначалу мама пыталась вести разговор о театрах и выставках, но её почти сразу же оборвали, сориентировали. Поэтому в дальнейшем она стала говорить исключительно о магазинах: что там продаётся сейчас, что продавалось ранее, до да по какой цене и в какие годы. Они могли это слушать бесконечно. Причём не особо-то и верили, Как дети слушают сказки о далёких заморских странах, с сапогах в караходах, тарах самолётах, с котертьях самобранках. Время от времени Валя подавала голос, подтверждая, что так оно и есть на самом деле. Наши походы по центральным магазинам оставили в её памяти глубокий след. На неё махали руками, мол, Валентина, и ты соврёшь, недорого возьмёшь. Но слушали внимательно, ни слова не пропуская. В эти моменты мне больше всего хотелось взять их, да скопом перетащить к нам домой на месяц, а лучше на полгода. Каждый день водить их в Кремль, Дом книги, бассейн Москва, Елисеевский магазин, Филипповскую булочную, магазин хлеб на Калининском, в цирк, в Старый и Новый, в Детский мир, МГУ, парк Горького, показывать им иллюминацию на Центральном телеграфии и кино в кинотеатре «Октябрь», кормить их самой лучшей вкусной едой, а главное продемонстрировать этому дуралею Сашке настоящий праздничный салют. Он видел салют лишь по телевизору и отказывался верить, что такая красота существует на самом деле.